Глава 10 За окном ясное голубое небо. За моим окном. Судя по свету, уже перевалило заполдень. Может, я умерла? Мимо с карканьем пролетает ворона. Садится на заснеженное дерево, встряхивает перышками, и с ветки сыплются снежинки. Я смотрю на проплывающие в вышине облака и вдыхаю соленый запах близкого моря. Слышу, как по улице проносятся машины. Значит, я не умерла. Я все еще жива. Душа еще теплится в теле, в моем теле. Оно вернулось ко мне. Я дышу своими легкими, а не теми чужими, в которых гнездилась какая-то темная тяжесть. И мучает меня лишь привычная боль. Знакомая ламота в окаменелых ногах. Знакомые кулаки, уже сжимающие позвоночник. В общем-то, все это терпимо. По крайней мере, это мои страдания, а не чужие. Мне бы хотелось показать вам фокус. Любите фокусы, мисс ф и ч Как я вчера вернулась домой. Помню лишь, что лежала на полу, а толстяк гладил меня по щеке. А дальше ничего. Чернота. Но сейчас я лежу в постели, накрытая одеялом до самых подмышек. И не во вчерашнем платье, а в старой ночной сорочке из темно-синего шелка. А ведь я никогда не сплю в кровати и не надеваю на ночь сорочку. Обычно я ложусь на пол, прямо в платье и кофте, слишком уставшая, чтобы переодеваться. Может, этот толстяк меня сюда принёс? Да нет, конечно. Видимо, я сама каким-то образом нашла дорогу к дому, к кровати, к этой сорочке. Но мне отчего-то представляется, как они все втроём укладывают меня спать. Толстяк опускает меня на кровать и... Непримечательный накрывает одеялом до подбородка, а красавчик выключает свет. Ч, -ч, ч Меня пробирает дрожь. Нужно было бы спросить толстяка, кто ты, черт возьми, такой? Что ты со мной сотворил прошлой ночью? Как так вышло, что я рухнула на пол, сраженная твоей болью? Я встаю, и нервы в ногах тут же принимаются зудеть и стонать. Вспоминаю, как Джон... Милейший добряк Джон, глядя на меня, задумчиво чесал в затылке и пальцем выстукивал на моей спине «Ночи в белом атласе». Чувствуете? Примечание. «Ночи в белом атласе» — знаменитая песня, написанная в 1967 году вокалистом и гитаристом Джастином Хейвардом британской рок-группы «The Moody Blues». Они уничтожают все, к чему прикасаются, мисс Фитч. Ваш банковский счет, ваши кости, вашу душу. На тумбочке жужжит мобильник. Это Грейс пишет мне с репетиции. Черт, пока мы болтали, я опоздала на репетицию. Провожу разминку. Ты где? И, кстати, ты это одобрила? Следом Грейс высылает фото. На нем ее собственная рука, сжимающая распечатанный текст пьесы. Я смотрю на снимок и мгновенно вспыхиваю. Вверху листка отчетливо видно название. Заглавные буквы. Шрифт Гарамон. Разумеется, это не настоящее название, а то, которым пользуется и суеверие, чтобы не навлечь на театр беду. Чтобы не сглазить, как выразился декан. Шотландская пьеса. От этих слов с ж и р а в ш и й меня огонь разгорается ярче, а все мышцы в теле напрягаются еще сильнее. Я вспоминаю, как непримечательный смотрел на меня своими налитыми кровью глазами и улыбался, разглядывая сплетенный пауком узор. А что до вашей истории с Макбетом? Еду к кампусу, по дороге проклиная январь, время суток, каждый горящий красным светофор и, конечно, Бриану. Ее блестящие волосы, ее победную усмешку, ее напористость, которую я не дам ей вложить в образ Леди м Ни за что. Не бывать этому, пока я имею хоть какое-то отношение к студенческому театру. Я покрепче вцепляюсь в холодный руль. И внезапно, подобно Елене, преисполняюсь решимости. Как часто человек свершает о сам, что приписать готов он небесам. Помни об этом. Помни. Припарковаться в кампусе негде. Я тщетно кружу по парковке, выкрикивая в ветровое стекло непристойные ругательства. а потом сдаюсь и бросаю машину прямо перед зданием факультета. Да пошло оно все. Ковыляю вверх по обледенелой лестнице. Раз сто, едва не оступаюсь. Но помочь мне некому, никто меня не замечает. Все курящие у входа студенты уткнулись в свои телефоны и с улыбкой наслаждаются разыгрывающимися на крошечных экранах своими личными театральными представлениями. Бегу через холл. «Вообще-то я никогда не бегаю, я на это просто не способна, но сегодня мне это каким-то волшебным образом удается». Так и вижу, как на меня, ухмыляясь, смотрит доктор р е н ь е «Мисс Фич, если вы не можете ходить, поведайте, как вы сюда попали». Влетаю в двойные двери театра. И вот она, развязка. Никто даже не оборачивается. «Понятно, я опоздала». Бриана уже стоит на сцене. с е й т хаос». Нацепила сегодня одну из своих любимых кофточек с расклешенными рукавами. Думает, в ней она больше похожа на девушку Елизаветинской эпохи. На груди ее сверкает золотой крестик. Пышные волосы сияют в свете софитов. Возглавляя толпу сгрудившихся вокруг нее предателей, она что-то негромко вещает, прижимая груди распечатку самовольно назначенной к постановке пьесы. Должно быть, с улыбкой на устах рассказывает остальным, что у нас произошли большие перемены. Знаю, она прямо кайф ловит от всей этой ситуации. От того, что взяла все в свои руки. Настояла на своем. Волосы ее блестят, кожа светится. В определенном смысле Грейс права. Она – идеальная Елена. Сама Грейс сидит в первом ряду зрительного зала. Вид у нее слегка растерянный, даже беспомощной, но вмешиваться она определенно не станет. И на меня оглядывается с выражением «Ой, д да о пускай делают, что хотят, почему бы и нет!» «Нет!» — выкрикиваю я. Вот теперь все оборачиваются, а я стою перед ними, скособочившись и отдуваюсь после пробежки. м о ё тело превратилось в крошечный стиснутый кулачок. Когда я в последний раз кричала так громко, так отчаянно, Да вроде совсем недавно. Вопила, словно раненый зверь, который вот-вот и сдохнет. Вид у моих студентов становится испуганный. И очень юный. Они переглядываются. На отвратительно, издевательски свежих лицах застыли выражения «О!» И какого хрена? Но у Брианы, наблюдающей, как я ковыляю к сцене, по-прежнему не сходит с губ улыбка. Больная тетка, старая корга, злобная ведьма, Ни о ч а р о в а н и е ни ч у в с т в о стиля. Уж как-нибудь она справится с ней, справится со мной. Настрой ее понятен уже потому, как она стоит, словно застыв в балетном па, потому как вызывающе вздернут ее маленький острый подбородок. Все уже решено, принято, кончено. Мне ведь объявили, как обстоят дела, разве нет? Меня поставили на место. Начальство устроило мне выволочку — и напомнила, какую низкую ступень я занимаю в храме Вселенной, в модели мироустройства, в великой цепи бытия. «А вы чего ждали, Миранда?» говорят мне ее вздернутый подбородок и скрещенные на груди руки. Я сама напросилась, разве не так? Демонстративно не обращала внимания на их неоднократные просьбы, А эти мои реплики не в попад, странные замечания из зрительного зала, гремящие в карманах таблетки, да как я посмела заставлять их, заставлять ее ставить пьесу, до которой никому, кроме меня, нет дела, которую все они считают дурацкой, неубедительной, проблемной. Всучила ей роль несчастной бестолковой девственницы, коварные сироты, любящие презирающего ее парня, как единственную звезду на своем печальном небосклоне. В то время, как она хотела быть леди М, сексуальной безумицей в белом окровавленном платье, которое так удачно оттенит ее зеленые глаза. Я нарочно пыталась испортить ей всю ее студенческую жизнь и будущее резюме. Так-то, Миранда, назад дороги нет, слишком поздно. Сама виновата, взглядом говорит она мне, пока я поднимаюсь на сцену. Остановившись в футе от нее, замерзшей в окружении своей маленькой армии, я меряю ее взглядом. И улыбаюсь им всем. По крайней мере, пытаюсь. Прикинусь тупицей. Это единственный выход. Что здесь происходит? Спрашиваю я. Оглядываюсь на Элли, стоящую в сторонке, подальше от кружка Брианы. Та встречается со мной взглядом и тут же опускает глаза, кажется, мечтая провалиться сквозь землю. Тревору тоже стыдно. Он вообще не решается посмотреть мне в глаза. Просто топчется рядом с Брианой, засунув руки в карманы и высоко вздернув плечи. Может, жениться он и не особо хотел, но его уже приволокли к алтарю, а значит, в нужное время он произнесет положенные слова. «Простите, Миранда, но нам всем показалось...» Никто из них на меня не смотрит. Эшли и Мишеля уставились в свои телефоны. а с ними и все остальные мои дети, сливающиеся для меня в одно большое бесталанное пятно. Только Бриана не отводит взгляда, глядит мне прямо в глаза, и, надо отдать ей должное, не перестает улыбаться. Маленький подбородок ее по-прежнему вздернут вверх, и смотрит она, не мигая. Ее бесстрашие просто завораживает. Настолько, что на меня саму внезапно накатывают страх и дурнота. «Разумеется, она тебя не боится. Да ты только взгляни на себя. Стоишь тут вся высохшая в своем бесформенном мешке от Энн Тейлор, еле на ногах держишься, воняешь каким-то дьявольским перегаром, смотришь на нее затуманенным таблетками взором и даже сказать ничего толком не можешь. Постоянно сбиваешься, замолкаешь чуть ли не на минуту и тупо таращишься на о кружащую ю в воздухе пыль, пока все они деликатно покашливают». «Кого ты можешь вдохновить? Для кого стать авторитетом? Забудь об этом. У тебя нет здесь никакой власти. Ты проиграла». «Но я не желаю проигрывать. Да, мы с ней столкнулись лбами. Случалось ли со мной такое раньше?» «О да, и еще как». «Кто-нибудь может мне объяснить, что здесь происходит?» Спрашиваю я безмятежно. «Так просто интересуюсь. Из чистого любопытства». «Вы знаете, что происходит, Миранда? Разве не видите, что за текст у меня в руках? Это не ваша пьеса. Вот же, я специально так ее держу, чтобы вам видно было название». Однако мое поведение и Бриану застало врасплох. Я не устраиваю сцен, наоборот, прикидываюсь, будто ничего не понимаю, будто я в полной растерянности. Такого она не ожидала. А получается у меня отлично. Она совсем забыла, что я когда-то была актрисой. Играла на куда более серьезных сценах, выступала на фестивалях. И критики в своих рецензиях пели мне дифирамбы. Сияющий свет, невероятная игра, точное попадание в образ. Вот теперь улыбка с лица Брианы сползает. Белая шея ее краснеет, усыпанная веснушками грудь начинает бурно вздыматься. И это восхитительное зрелище придает мне смелости. Несмотря на то, что в глубине души мне немного совестно. Она же всего лишь ребенок, так ведь? Блеск для губ, дурацкая заколка бабочка, нелепый вызов в зеленых глазах. Она всего лишь ребенок, Миранда, не забывай. Но вдруг откуда-то сбоку раздается тонкий перезвон колокольчиков. Фов вышла из темного угла, и неслышными шагами подбирается к нам. По-матерински кладет на плечо Брианы к и п и н н а б е л у ю руку. Сейчас она все уладит. «Все в порядке?» Мне показалось, кто-то кричал. Фов оборачивается ко мне. Такая озабоченная, такая встревоженная. И все это чистейшая фальшь. Играет она отвратительно. «Где она там выступала? В любительском театре?» Я смотрю на б р и а н у которая теперь отводит глаза, и все равно улыбается. Улыбается, прикусив свою густо вымазанную блеском нижнюю губу. «Все нормально?» — говорю я и добавляю с нажимом. «Все хорошо». ф о в сочувственно улыбается. «Миранда, она скорбно замолкает, как будто мое имя — какая-то печальная новость, которую она вынуждена озвучить. Ты говорила с деканом?» Можно подумать, она не знает. Сама ведь и заварила эту кашу, подзуживала Бриану. Может, даже и к декану ее сводила. «Пойдем скорее, дорогая, ты правильно поступаешь, ты такая храбрая». А, возможно, и подкрепила ее росказни обо мне доказательствами. к о к т е м подчеркнула в своем голубом блокнотике соответствующие записи. «Говорила?» – отвечаю я. «Прекрасно». Я вижу, как ее пальцы легонько скользят по шее Брианы. И вспоминаю, как толстяк гладил меня по щеке. Фов хлопает Бриану по плечу, как бы давая понять, что все улажено. Конец неразберихи. У нас есть победитель, есть и проигравший. Вот оно, вот оно. Не подумайте, что она обожает Бриану, вовсе нет. Она просто всей душой ненавидит меня. Не верит в мой недуг, считает симулянткой. Так вы актриса, Миранда. Ах, если бы только ей позволили развернуться, мы бы тут вообще не Шекспира ставили, а, например, «Пока пташка» или «Встретимся в Сент-Луисе». Вот что такое настоящий театр. Но раз уж от Шекспира деваться некуда, давайте хотя бы выберем что-нибудь грандиозное. Про ведьм, например. «Как твое бедро, Миранда? Или у тебя спина больная? Все время забываю», — говорит Фофф. И то, и другое. И ты прекрасно об этом знаешь. Я смотрю на Бриану. Лицо ее, обласканное сдавленными кольцами пальцев Фов, теперь сияет. И на меня вдруг наваливается страшная усталость. Пронизывает до костей, до самой последней клеточки. Даже просто стоять на моих цементных ногах так тяжело, что я уже вся в поту. И вот-вот потеряю самообладание. Ты и правда держишься как-то странно, Миранда. «Может, тебе лучше присесть? Побереги себя!» Они обе мне улыбаются, ведь они победили. Фов с наслаждением смотрит, как бьется в агонии моя должность режиссера, и ухмыляется, точно как ухмылялся толстяк, когда захапал мое ясное небо, а меня приклеил к полу черной смолой своей болезни. «Я в порядке», — лгу я. «Что ж, если тебе понадобится помощь, ты ведь помнишь, что мой кабинет...» Ровно напротив твоего. Я слежу за тобой. Я жду, когда ты оступишься. Фов гладит Бриану по спине и, позвякивая, уходит прочь. Я вновь оборачиваюсь к Бриане. Ободренная, счастливая, та вздыхает с облегчением. Может, она все же слегка меня побаивается? Распечатку текста она обеими руками прижала к своему молодому, легкому и гибкому телу. Грудная клетка вздымается и опадает, в т о р е ударом гордого юного сердца. «Хотелось бы взглянуть на текст», — говорю я. «Дай-ка мне распечатку, если не возражаешь». Бриана, не сводя с меня глаз, теснее прижимает листки к груди. Я просто аккуратно возьму у нее пьесу, только и всего. Тянусь за распечаткой, но Бриана еще ревностнее прижимает ее к себе. Сцена получается нелепая, И сказать по правде довольно унизительное. Я снова протягиваю руку, Бриана уворачивается, и тогда я хватаю ее за запястье. Это ведь в самом деле просто смешно. Вы только поглядите, как яростно оберегает она от меня свои бумажки. И смотрит так, будто перед ней чудовище какое. Пытается выдернуть руку, будто я делаю ей больно. Но это же абсурд. Я просто пыталась осторожно очень осторожно взять у нее стопку листков. Я легонько сжимаю Бриане запястье и пристально смотрю ей в глаза. Зеленые, как листва, с крошечными коричневыми крапинками. И вдруг они расширяются. Девушка бледнеет, дыхание ее сбивается, листки выпадают из рук и, негромко шелестя, разлетаются по всей сцене. Бриана смотрит на меня, и з губ ее срывается какой-то сдавленный всклип. Я опускаю глаза на свою руку, все еще удерживающую ее запястье, и разжимаю пальцы. Или она сама резко высвобождается. Позже мне никак не удавалось вспомнить, как в точности все произошло, сама ли я ее отпустила или она вырвалась. Все стоят молча. Вокруг белеют разлетевшиеся по всей сцене страницы Макбета. Бриана часто дышит, Грудная клетка ее вздымается и опадает все быстрее. «Тревор, будь добр, собери, пожалуйста», — прошу я, не отводя глаз от бледного, искаженного ужасом лица Брианы. И тот тут же бросается подбирать листки. Должно быть, услышал что-то новое в моем голосе, который внезапно сделался не так уж тонок. Бриана таращится на меня, все так же стискивая свое запястье. Можно подумать, я обожгла ее своим прикосновением. Руки у нее дрожат. И мне вдруг чудится, что она стала ниже ростом. Как-то сжалась. Я просто хотела взглянуть на пьесу, мягко говорю я. И это правда. Я действительно хотела только этого. Бриана не сводит с меня глаз. И з г р у д и в ш и е с я за ее спиной студенты тоже пялятся на меня. Ко мне теперь обращено целое море лиц, сомкнутых губ, распахнутых глаз. А за спиной вдруг кто-то откашливается. Грейс, я и забыла, что она здесь. Оборачиваюсь, готовясь увидеть на ее лице осуждение или, может, сочувствие, но она вообще не смотрит на сцену. Глаза ее обращены к дверям, и я оборачиваюсь в ту же сторону. Мохнатый сосок стоит на пороге зала. Одну руку, сунув в карман брюк, а другой расправляя галстук. И на мгновение я прихожу в ужас. Давно он там? Что именно он успел увидеть? Ладно, скажу, я просто хотела взглянуть на пьесу, вот и все. А она увернулась. Так что еще мне оставалось делать? Но дикан улыбается и шутливо стучит в дверной косяк. Тук-тук-тук. «Профессор ф и ч гаркает он. «Профессор ф и ч И давно это я стала для него профессор ф и ч Всегда была просто Мирандой. Но я выпрямляюсь и широко улыбаюсь ему в ответ, хотя меня всю трясет. Извините, что прерываю репетицию. Надеюсь, вы не против, что я вот так врываюсь? Нет, конечно, вовсе нет. Проходите, пожалуйста. Мы тут как раз репетируем, правда? Улаживаем кое-какие разногласия. Я не свожу глаз декана. Прекрасно, прекрасно. А у него для нас чудесные новости. И ему немедленно нужно ими поделиться со всеми нами, особенно с вами, профессор ф и ч «Чудесные новости? Серьезно?» Я усиленно изображаю удивление, поднимаю брови, выдавливаю из себя улыбку и говорю, «Ну, раз чудесные, мы любим чудесные новости, правда, ребята?» Студенты, все это время стоявшие без движения и глазеющие на меня в легком ужасе, медленно кивают». пара человек решаются подойти к Бриане. Эшли Мишель гладит ее расклешенный рукав и одними губами произносит «ты в порядке», но Бриана не отвечает, только смотрит на меня все так же напряженно и тяжело дышит. Сердце колотится у меня в груди. д и к а н откашливается и гладит свой галстук, как любимую собачку. «С превеликим удовольствием сообщаю вам, что для нашей театральной студии только что было сделано очень солидное пожертвование». «Что?» — ахает Грейс. «Да-да, весьма щедрая. Очень-очень щедрая». Декан разражается д похожим на заливистый лай хохотом, затем снова откашливается, пытаясь взять себя в руки. «Самое щедрое из всех, что мы когда-либо получали на сегодняшний день». Сообщая все это, Декан таращится на меня так, словно я – любовь всей его жизни, и ждет от меня ответа, но мой язык п р и м ё р з к небу. Правда? Удается все же пискнуть мне. И я тут же чувствую, как стоящая рядом со мной Брианна ощетинивается, а дыхание ее учащается. На сегодняшний день – да. Поразительно. Верно ведь? Он снова хохочет, не в силах сдержаться, и приглаживает несуществующие волосы, словно они по-прежнему густо покрывают его голову. «Чудесно! Просто чудесно!» И я вдруг тоже начинаю смеяться, просто удержаться не могу. «Чудесно!» Так мы с деканом и хохочем на два голоса. «Что? А что за пожертвование? И от кого?» спрашивает Грейс. Я чувствую, что она смотрит на меня, но сама не отвожу глаз от декана, который все так же хихикает, игривом не подмигивая. Да еще и на каблуках покачивается, как будто в зале не стоит напряженная тишина, а играет музыка. «Оно анонимное», — объясняет он, — «от каких-то местных бизнесменов. Они сказали, что обожают наш студенческий театр». «Мы обожаем театр, мисс ф и ч А мы, разумеется, пришли в восторг от их щедрости». «Разумеется». «Вау, просто невероятно!» откликается Грейс. «Правда, Миранда?» «Да, невероятно!» шепчу я. И вижу костюмы цвета ночи. Притоптывающие кожаные ботинки. Микрофон, увитый розами и гирляндами. В животе у меня что-то ворочается, но я не вздрагиваю, не трясусь. Меня даже в пот не бросает. Я абсолютно спокойна. Стою прямо, улыбаюсь и киваю. «Местные бизнесмены. Меценаты. Понятно». «Бизнесмены? А что у них за бизнес?» – спрашивает кто-то. Я оборачиваюсь. В глубине сцены посреди моря рассыпанной бумаги стоит фоф. Тревор бросил собирать листки, и следом за Эшли Мишель кинулся к Бриане. Теперь он кладет руку на ее трясущееся, что-то слишком уж сильно трясущееся плечо, и шепчет. «Ты в порядке?» Но она не отвечает. Мне хочется крикнуть «Да все с ней нормально!», но я лишь улыбаюсь декану, который, кажется, ничего не замечает. Все так же, посмеиваясь, покачивается на каблуках. Да кому там важно, чем занимаются эти бизнесмены? Они предпочитают оставаться в тени. Ну, сами понимаете, верно ведь? Я горячо киваю. Понимаю, понимаю. А еще похоже, что они очень хорошо знают Миранду, в смысле профессора ф и ч Они весьма лестно отзывались о нашем режиссёре. Он снова мне улыбается, а у меня душа уходит в пятки. «Правда?» – переспрашивает Фов. Потом спускается в зал и становится рядом с Грейс, скрестив руки на груди. «О да, они сказали, что не раз видели её на сцене. Очень восхищались её мастерством. Твердили, что они её большие поклонники». Декан оборачивается к студентам. «Ребята!» «Ваш режиссер знаменитость. Повезло вам, верно ведь?» Студенты по-прежнему пялятся на меня круглыми глазами и не шевелятся, словно я велела им изобразить живую картину. Только Бриана дрожит всем телом, вцепившись в собственное запястье. Я чувствую, как ее глаза сверлят мою щеку. «Что ж», — хлопает в ладоши декан, — «не буду вам больше мешать. Просто хотел поделиться невероятными новостями». А, и забыл добавить. Тут он снова мне подмигивает. Конечно же, ничего он не забыл, просто приберегал самое главное напоследок. Ради меня. Меценаты попросили, чтобы мы в этом сезоне поставили определенную пьесу. Все хорошо, что хорошо кончается. Которой, как я понимаю, вы и так планировали заняться. Верно ведь, профессор Фич? Сведенные спазмом мышцы моих бедер вдруг расслабляются. Бриана бледнеет, с губ ее срываются нечленораздельные звуки. Да. Вот и чудесно. Уверен, спектакль получится великолепный. На этот раз можете ни в чем себе не отказывать. Костюмы, декорации, спецэффекты, все, что пожелаете. И подиум, тот самый, о котором вы так давно мечтали. Он опять мне подмигивает. «Заказывайте все, что вам заблагорассудится». Я вижу лазурное небо, сиявшее надо мной в тот давний день, когда я выступала на фестивале в Эдинбурге. Звездный космос за спиной и нарисованные прямо на сцене распахнутые глаза. Свою Елену валом платье в вихре пузырьков света. Солнце в вышине над скалистыми горами и чарующий запах диких цветов. Чудесно, правда, ребята? Я кидываю их взглядом. Так и стоят... застывшие от ужаса или от восхищения. «Все хорошо, что хорошо кончается», — повторяет декан, в который раз мне подмигивая. «Вот и славно! Кстати, это комедия или трагедия, профессор Фич?» «И то, и другое», — отвечаю я, удивляясь тому, каким звучным и глубоким вдруг стал мой голос. «То и другое».